Влияние карточных игр на культуру. Карточные игры, как особое межкультурное явление, оставили за собой следы в виде неких традиций, обычаев и даже языка. Они стали не просто развлечением или способом заработать деньги, но и связующим звеном между людьми, представителями разных культур, объединяющих их в едином игровом поле. В разные исторические эпохи карточные игры превращались в настоящий вихрь общения и взаимодействия. Они помогали людям отвлечься от повседневных забот, объединяясь за игровым столом в поисках веселья и дружеского общения. В некоторых культурах карточные игры становились неотъемлемой частью общественных мероприятий и праздников, наполняя их особым колоритом и атмосферой. Но карточные игры это не только развлечение, Они требовали от игроков стратегического мышления и планирования, развивая умственные способности и аналитические навыки. В процессе игры формировались тактики и стратегии, которые могли применяться в самых разных сферах жизни. Игроки учились просчитывать ходы, анализировать ситуацию и принимать решения в условиях неопределенности, когда единственное, что тебе известно, это карты в собственной руке. Художники, писатели и поэты находили в карточных играх источники вдохновения. Они изображали их в своих произведениях, отражая социальные и культурные аспекты общества. Литература пестрела упоминаниями о карточных играх, которые становились неотъемлемой частью сюжетов и персонажей. Среди авторов, вдохновленных карточными играми, стоит отметить не только уже упомянутых ранее Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Достоевского, но и зарубежных писателей: Чарльза Диккенса и его роман "Лавка древностей", Льюиса Исаака Пьера Алексея Пансон Дюти Райля и его роман "Любовные похождения Трифового валета", Марка Твена "Жизнь на Миссисипи", Хуана Баса "Сборник рассказов "Таверна трех обезьян" и другие. Производство карт торговля ими способствовали развитию промышленности и коммерции. Карточные игры становились не только развлечением, но и экономическим фактором, влияя на финансовое поведение людей. С карточными играми связано множество мифов и легенд, которые становились частью культурного наследия. Истории о происхождении игр, их правилах и особенностях передавались из поколения в поколение, становясь неотъемлемой частью народной культуры. Например, среди младших поколений россиян были популярны вызовы пиковой дамы, с помощью нарисованной красной помадой на зеркале лесенки. Регулирование и даже запрет некоторых игр на законодательном уровне в некоторых культурах и обществах подчеркивают, что карточные игры могли вызывать споры и конфликты, связанные с азартностью и потенциальной зависимостью. Это говорит о том, что игры оказывали значительное влияние на общественную жизнь и мораль влияли на восприятие окружающего мира и себя самого. С развитием технологий, как и упоминалось до этого, появились мобильные приложения и онлайн-платформы для игры в карты. Это позволило большему числу людей играть в карточные игры, способствовало их популяризации и распространению новых форматов и правил. Карточные игры интегрировались в массовую культуру, становясь частью кино, телевидения и видеоигр. Например, Рассматривая кинематограф, нельзя не упомянуть экранизацию Пиковой дамы. Фильм Карты деньги два ствола, Везунчик и другие фильмы, сюжет которых так или иначе опирается на карточные игры. Наконец, карточные игры внесли свой вклад в формирование языка и фразеологизмов. Выражения, связанные с картами, стали частью повседневной речи и культурного наследия, отражая богатую историю и традиции.